центральном посту послышался глухой шум. «Продуваем балласт?» — спросил я у Ганзена. Тот покачал головой. «Воду выкачиваем. Так точнее регулируется скорость, и корабль проще удерживается на ровном киле. Осуществить всплытие не имеющей ходы субмарины на ровном киле — задача, которая по зубам и новичку. На обычных лодках такой маневр не выполняют». Помпа остановилась. Послышался шум воды, вновь заполняющей цистерны. Это офицер, наблюдающий за всплытием, уменьшил скорость подъема. Шум постепенно затих. «Стоп! Заполнение цистерн!» — проговорил офицер, наблюдавший за всплытием. «Глубина сто футов!» «Поднять перископ!» — скомандовал Сонсон. -сон. Послышалось шипение. Под воздействием гидравлической жидкости поршень стал увлекать за собой правый перископ. Металлический шток поднимался медленно, преодолевая противодействие воды. Отогнув поворотные ручки, Сонсон приник к окуляру. — Что это он надеется увидеть в такой темноте? — спросил я у Ганзена. — А кто его знает? — Видишь ли, совершенно темно никогда не бывает. Возможно, светит луна или только звезды, но если лед достаточно тонок, то свет звезд проникает и сюда. А какова толщина льда над нами? Хороший вопрос, признался Ганзен, но ответа на него мы дать не сумеем. Чтобы уменьшить размеры ледомера до разумных размеров, шкала графика должна быть достаточно мала, от 4 до 40 дюймов. При толщине льда в 4 дюйма Субмарина разрезает его, входит в него, как нож в масло. При сорока дюймах можно разбить себе голову. Кивнув в сторону Сунсона, он продолжал. Что-то не ладится. Ручкой, которую он вращает, наклоняют вверх линзу перископа, а кнопкой наводят на фокус. Выходит, у него ничего не получается. — Темно, как подмышкой у князя тьмы, — проговорил выпрямляясь Сонсон. «Включи-ка прожекторы на корпусе и ограждении мостика». Командир нагнулся и снова приник к окуляру. Через несколько секунд произнес. «Суп-пюре гороховый. Не видно низги. Давай крути кино». Я посмотрел на Ганзена. Тот, мотнув головой в сторону экрана, появившегося на противоположной переборке, объяснил. «Это одна из новинок, док». Телекамера с замкнутым контуром, установлена на палубе в кожухе из особо прочного стекла и с помощью дистанционного управления может поворачиваться вверх или вокруг своей оси. Чего же ты новую камеру не поставил? Действительно, на экране кроме снега не было видно ничего. Это самый лучший аппарат, ответил Ганзен. Все дело в воде. При определенной температуре и солености она становится матовой. Так бывает, когда попадаешь на машине в густой туман с включенными фарами. «Выключить прожектора», — скомандовал Сонсон. -сон. На экране исчезло всякое изображение. «Включить». Снова появилась серая мгла. Сонсон -сон со вздохом повернулся к Ганзену. «Ну что скажешь, Джон?» «Если бы мне платили за богатое воображение, — отозвался Ганзен, — я представил бы себе, что в том левом углу вижу верхнюю часть боевой рубки. А вообще темно, командир. Хоть в жмурке играй. Я бы сказал иначе. В русскую рулетку возразил Сонсон со спокойным невозмутимым видом человека, отдыхающего воскресным вечером в кресле качалки. «Позицию сохраняем?» «Не знаю». Рейберн оторвал глаза от экрана. Трудно сказать наверняка. «Как дела, Сондерс?» — обратился командир к оператору Ледомера. «Лед тонкий, сэр. По-прежнему тонкий. Продолжайте работать. Убрать перископ». Подняв рукоятки, он повернулся к офицеру, руководившему всплытием. «Вообрази, что на боевой рубке у нас коробка яиц, и нам нельзя разбить и одного». Снова заработали насосы. Я оглядел центральный пост. Кроме Сонсона, все были хладнокровны и уравновешены. Лишь на лбу у Рейберна выступили бусинки пота, а голос Сондерса, монотонно повторявшего «Лед тонкий, по-прежнему тонкий», звучал неестественно спокойно. Но напряженность ощущалась почти физически. Обратившись к Ганзену, я негромко заметил. Все словно пришибленные. Над нами еще сотни футов. Сорок, — лаконично ответил Ганзен. Надо учесть высоту корабля, от киля до верхней части ограждения рубки шестьдесят футов. Сорок минус толщина льда. К тому же, возможно, торчит острый, как бритва, или кончик иглы сталактит, который проткнет наш дельфин, словно кусок масла. Представляешь, что это такое? Выходит, и мне пора потрепать свои нервы. Ганзен улыбнулся, хотя ему было не до смеха. Впрочем, мне тоже. 90 футов, произнес командир поста, погружение и всплытие. Лед тонкий, лед тонкий, бубнил Сондерс. Выключить освещение палубы, освещение боевой рубки оставить, произнес Сонсон. -сон. Пусть камера крутится. Гидролокатор. Все чисто, доложил Акустик. Кругом все чисто. После паузы добавил. «Отставить чисто! Прямо по корме контакт!» «Далеко ли препятствие?» — мгновенно отозвался Сонсон. «Очень близко! Слишком близко!» «Корабль резко поднимается!» — вскричал командир поста, погружение и всплытие. «Восемьдесят семьдесят пять футов!» Дельфин наткнулся на слой воды с более низкой температурой или повышенной соленостью. «Тяжелый лед!» — озабоченно воскликнул Сондерс. «Срочное погружение!» — скомандовал Сонсон. -сон». Я почувствовал резкое повышение давления воздуха. Командир поста включил насосы, и тонны запортной воды устремились в цистерну срочного погружения. Но слишком поздно. Раздался страшный удар, сбивший всех нас с ног. Корабль наткнулся на ледовый покров. Послышался звон стекла, свет погас, и субмарина начала падать камнем. «Дать пузырь в цистерну отрицательной плавучести», — скомандовал командир поста. «В цистерну устремился сжатый воздух, иначе давлением воды нас раздавило бы в лепешку. Но глубина все увеличивалась. Двести, двести пятьдесят футов, а мы продолжали падать. Никто не произнес ни слова. Застыв на месте, все смотрели на пульт управления погружением». Не нужно было быть телепатом, чтобы узнать, о чем думал каждый. Всем было понятно, что в тот самый момент, когда боевая рубка корабля ударилась о тяжелый лед, корма его наткнулась на подводный хребет. И если в кормовой части обшивки пробоина, то погружение будет продолжаться до тех пор, пока под тяжестью миллионов тонн воды корабль не расплющит, как консервную банку, и мы мгновенно погибнем все до единого. 300 футов, доложил командир поста. 350. Скорость погружения уменьшается. Дельфин все еще продолжал опускаться, достигнув отметки 400 футов. В этот момент в центральном посту появился Роллинкс. В одной руке он держал набор инструментов, в другой ящик с лампами разного калибра. Разве это дело, произнес он, словно бы обращаясь к разбитой лампе над графопостроителем, которую он тотчас принялся ремонтировать. Это же вопреки всем законам природы. Разве люди созданы для того, чтобы погружаться в океанские глубины? Помните, мои слова, добром это не кончится. Если не заткнешь свой фонтан, то же произойдет и с тобой, едко заметил командир корабля. Но в выражении его лица укора не было. Как и любой из нас, Сонсон был благодарен Роллингсу за ту струю свежего воздуха, которую он принес с собой. «Падать перестали?» — спросил Суунсон у вахтенного офицера. Тот поднял палец и улыбнулся. Суунсон кивнул головой и повернул к себе микрофон, а потом спокойно проговорил. «Говорит командир, прошу прощения за шишки, которые вы себе набили». Немедленно доложить о повреждениях. На панели рядом с солнценом вспыхнула зеленая лампочка. Он нажал на кнопку и тотчас ожил динамик на переборке. Докладывает пост энергетики и живучести. Пост этот находился в корме верхнего машинного отделения. Удар пришелся по обшивке над нами. Нам пригодился бы ящик свечей, да и ряд приборов вышли из строя. Но крыша над головой есть. Спасибо, лейтенант. Сами справитесь, вполне. Сонсон нажал на другую кнопку. Кормовой отсек. Разве нас не оторвало от корабля? С опаской произнес чей-то голос. Не оторвало, заверил его Сонсон. Есть о чем доложить. Одна беда. Когда вернемся в Шотландию, стирки хватит. А стиральная машина из строя вышла. Улыбнувшись, Сонсон отключил связь с отсеком. Лицо его оставалось бесстрастным, на нем не было и капли пота. Мне лично пригодилось бы банное полотенце. Обращаясь к Ганзену, командир произнес. «Не повезло нам, такое уж совпадение. Течение, которого не должно быть, температурный скачок, которого никто не ожидал, и подводный хребет, о существовании которого никто не подозревал, не говоря о мутности воды, будь она неладна». Нам нужно совершить несколько кругов, чтобы обследовать полынью, учесть дрейф и, прежде чем достичь 90 футовой отметки, принять немного балласта. — Так точно, сэр. Это нам и надо. — Ну а что сейчас будем делать? — Подвсплывем и сделаем еще один заход. Щядя свою гордость, я не стал вытирать пот лба. Субмарина начала подниматься. На глубине двести футов минут пятнадцать Сонсон манипулировал движителями и рулями, пока не увидел на экране очертания плыньи. Затем отвел корабль чуть вбок от контура и приказал потихоньку всплывать. «Сто двадцать футов», — доложил командир поста погружения и всплытия. «Сто десять. Тяжелый лед», — сообщал Сондерс. «По-прежнему тяжелый лед». Дельфин нехотя поднимался. «В следующий раз непременно захвачу с собой полотенце. Если мы неправильно учли скорость дрейфа, стукнемся еще раз», — заметил солнцу. Повернувшись к Роллингсу, который все еще возился со светительными приборами, он сказал. «На твоем месте я бы подождал. Может, через минуту придется начинать все сначала, а лишних ламп не предвидится». «Сто футов» доложил офицер. Голос его был не столь мрачен, как лицо. — Вода становится прозрачнее, — внезапно произнес Ганзен. — Смотрите. Действительно не очень, но в известной степени вода стала не такой мутной. На экране монитора был различим верхний край ограждения рубки. И тут, в десятке футов от рубки, мы увидели безобразное очертание подводной части льдины. В цистерны хлынула вода. Командир поста без команды знал, что надо делать. Субмарина, попав в слои воды иной плотности, взлетела бы ввысь точно в скоростном лифте, и второй такой подъем мог оказаться роковым. «Девяносто футов», — доложил он, — «корабль поднимается». Снова заработали насосы, затем шум их умолк. Подъем прекратился. Глубина чуть меньше девяноста. «Удерживать корабль на этой глубине», — приказал Сунсон, наблюдая за монитором. «На этот раз, надеюсь, попадем прямо в яблочко». «Я тоже надеюсь», — отозвался Ганзен. «Между краем рубки и этим мерзким наростом не больше двух футов». «Действительно тесновато», — признал сун, сун «Сондерс?» «Секунду, сэр. Не могу разобрать. Хотя нет, проходим». «Лед тонкий», — воскликнул он, не сумев сдержать волнение. Я взглянул на экран. Сондерс был прав. Вертикальная линия, обозначавшая ледяную стену, медленно перемещалась по экрану. Наверху была чистая вода. «Давай команду», — произнес Сонсон. -сон. «Наблюдай за ледяной стеной. Поверни камеру вверх, потом по азимуту». Снова загудели насосы. Стена льда, находившаяся менее чем в десяти футах от нас, начала медленно перемещаться вниз. 85 футов, доложил командир поста. 80, не торопись, произнес Сонсон. Сон. Теперь мы защищены от сноса. 75, насосы остановились и цистерны начали заполняться водой. Дельфин поднимался едва заметно, словно тростинка. Камера была повернута вверх, и мы увидели четкие очертания верхней части ограждения рубки, которая приближалась к гладкой поверхности тонкого ледяного покрова полыньи. Снова в цистерны устремилась вода. Мы ощутили чуть заметный толчок, и дельфин застыл на месте. Отличная работа. Осторожно заметил вахтенному Сонсун. Попробуем толкнуть снизу плечиком. Нас сносит? Пеленг не меняется. Сонсун кивнул. Гудели насосы, выкачивая воду из цистерн, и подводный корабль постепенно приобретал положительную плавучесть. Нижняя поверхность льда не приближалась и не удалялась. Прошло еще какое-то время, было выкачано еще какое-то количество воды, но ничего не происходило. — Почему он не продувает главную цистерну? — спросил я в полголоса у Ганзена. — Ведь в считанные минуты... «Субмарина получит сотни тонн положительной плавучести, и такого давления, направленного на один участок, ледяной покров даже толщиной в сорок дюймов не выдержит». «Дельфин тоже», — мрачно отозвался Ганзен. «При резком увеличении положительной плавучести он вырвется на поверхность точно пробкой из бутылки шампанского. Может, прочный корпус и выдержит этот удар», но рули будут расплющены в лепешку, как пить дать. Вам хочется провести под водой остаток своих дней, кружа на одном месте под шапкой полярного льда? Мне этого не хотелось, и я умолк. Я посмотрел на солнцена. Тот подошел к пульту управления погружением и всплытием и стал молча наблюдать за датчиками. Я забеспокоился, но тотчас понял, что Сунсун -сун не из тех, кто легко сдается. «Достаточно», — обратился он к командиру поста погружения и всплытия. «Иначе полетим по воздуху, как дирижабль. Лед толще, чем мы предполагали. Мы попытались продавить его снизу, но ничего не вышло. Похоже, нужен резкий толчок. Заполнить цистерны, только постепенно». «Опусти субмарину до 80 футов. Потом дай пузырь в балластные цистерны, и мы ринемся на лед, точно бык, на красную тряпку». Мы уставились на экран. Цистерны продолжали наполняться до тех пор, пока между срезом ограждения рубки и поверхностью льда не появился зазор. Включили насосы, чтобы замедлить скорость погружения. Конус света, направленный на нижнюю поверхность ледяного покрова, тускнел, увеличиваясь в размерах, затем перестал увеличиваться. Погружение прекратилось. Пора, проронил Сунсон, а то нас снова подхватит течение. Послышалось шипение сжатого воздуха, устремившегося в балластные цистерны. Дельфин, словно нехотя, стал подвсплывать. Конус света начал постепенно уменьшаться в диаметре, а яркость его увеличиваться. «Дать пузырь», — произнес Сонсон. Расстояние между рубкой и льдом сокращалось слишком быстро. «Пятнадцать футов, двенадцать, десять. Еще пузырь», — сказал Сонсон. Готовясь к удару, одной рукой я уперся в столик, другой ухватился за перекладину над головой. Посмотрев на экран, увидел, что нижняя поверхность льда приближается с головокружительной быстротой. Неожиданно изображение заколебалось, раздался удар. Корабль содрогнулся всем корпусом. Погасло несколько лампочек, затем на экране вновь возникло изображение. Боевая рубка по-прежнему находилась подо льдом. В следующую минуту корабль затрясся, как в лихорадке. Палуба у нас под ногами стала давить на подошвы. Так бывает при подъеме в лифте. Вместо изображения рубки на экране появилось белесое пятно. Голосом, в котором слышалось волнение, командир поста погружения и всплытия твердил «Сорок футов! Сорок футов! Сорок футов!» Пробив лед, субмарина всплыла на поверхность. «Приехали!» — кротко произнес. Сонсон. -сон. Не став изображать из себя бывалого подводника, я достал из кармана платок и вытер лицо. «И такая история повторяется каждый раз?» — спросил я у Сонсона. «К счастью, нет», — улыбнулся тот. Повернувшись к офицеру, командовавшему погружением и всплытием, проговорил. «Вынурнули. Надо бы подстраховаться». В течение нескольких секунд в балластные цистерны поступал сжатый воздух. «Теперь никуда не денемся, командир», — заверил Сонсона вахтенный офицер. «Поднять перископ». Снова послышалось шипение. Из колодца перископа появилась длинная сверкающая труба. Даже не отогнув складывающиеся рукоятки, Сонсон взглянул в окулятор и выпрямился. «Убрать перископ» холодно наверху, — поинтересовался Ганзен. Кивнув головой, Сонсон объяснил. Должно быть, соприкоснувшись с атмосферным воздухом, тотчас замерзла пленка воды на линзе. Низги не видно. Повернувшись к вахтенному офицеру, командир спросил. Сорок футов удерживается? С полной гарантией. И плавучести достаточно. Ну и лады он посмотрел на боцмана, надевавшего тулуп. «Как насчет свежего воздуха, Элис?» «Будет сделано, сэр», — ответил тот, застегивая пуговицы. Мне внезапно сдавило барабанные перепонки. Крышка люка открылась и зацепилась за защелку. Послышался еще один хлопок чуть подальше. Открылась еще одна крышка. На мостике чисто раздался Из переговорной трубы голос Элиса. Поднять антенны, скомандовал Сонсон. -сон. Джон, распорядись, чтобы радисты включили передатчик. Пусть морзят, пока пальцы не одервенеют. Раз сюда прибыли, будем торчать здесь до тех пор, пока не обнаружим дрейфующую станцию Z. Если только на ней кто-нибудь уцелел, заметил я. Разумеется, согласился Сунсун, -сун, избегая моего взгляда. В том-то и дело.